Глава сорок пятая сначала мотнул головой, потом недоумевающе нахмурился, затем напрягся и вообще озаботился, глядя на Дашу. «Нет, это только от сельдовира, чтобы вторую татуировку прикрыть», — начал пояснять он. «Серебро и золото для разных случаев и под разные наряды». «Вторую?» — растерянно переспросила девушка — И не успела даже обрадоваться, как хищные демоны со дна души взвелись вновь. Если вторую, если Силь все же... Ну и что это меняет? Да ничего. Он все равно будет таким же молодым через 30 лет, когда Даша состарится. Будет все время об этом помнить. И она будет. Тогда зачем? Зачем все это? Зачем мучиться и ждать? И все время знать, что она не настоящая жена, а так, мотылёк-однодневка, красивая бабочка. И что настоящая начнется потом, когда мотылёк сгорит. Семья, дети — это все у него будет потом, но не с Дашей. Почему-то эта мысль особенно терзала. «Прости, мне надо...» Даша стремительно вскочила из-за стола, зажала рот обеими ладонями и кинулась к лестнице. «Скорее, скорее!» «А там не только избавиться от завтрака можно, но и заплакать, наконец!» «Стремительно это моя!» «Опять сломя голову, скачешь по ступенькам!» Даша от неожиданности и растерянности даже тихонько вскрикнула, потому что поймавший жену в объятия Силь, неизвестно откуда взявшийся на лестнице, совершенно не укладывался в нарисованную ее внутренними демонами картину мира. Его тут настолько не могло быть, что даже дурнота исчезла от потрясения. «Как же я по тебе соскучился! Моя героическая жена, задержавшая целый съезд заговорщиков, радостно продолжила невозможное видение и полезла целоваться». От удивления Даша сначала ответила, и только потом протестующе замычала и попыталась отстраниться, трепыхаясь в его объятиях, как глупая золотая рыбка в сетях. «Ну, прости». И котик, такой родной и нереально близкий, снова попытался ее поцеловать, но на этот раз Даша успела возмущенно пискнуть и отстраниться. «Прости, работы навалила, пока я тут у тебя отдыхал. Вот основной завал только разгреб. «Я очень рада за вас». «Ваше Высочество». Голос предательски дрожал и срывался, но она постаралась взять себя в руки. Не стоило беспокоиться и оставлять свои важные государственные заботы ради меня. Даша сказала это и на секунду зажмурилась, старательно игнорируя отразившееся на лице принца недоумение, а также перегнувшегося через перила верхней лестничной площадки Росалта, который в этот самый момент переглядывался со своим подопечным с таким видом, словно хотел сказать Сам не понимаю, что на нее накатило. Да, вроде не ради какого-то чужого дела бросаю, а ради собственной жены, попробовал снова обернуть все в шутку принц. Какой жены, ваше высочество! устало и безнадежно отмахнулась Даша, пытаясь высвободиться из его рук. «Вы же сами понимаете, это все случайность и не по-настоящему. У меня к вам никаких претензий нет. Я рада, что смогла помочь, и я вас отпускаю. Уходите. У вас работа, у меня работа. Встречаться будем, как договорились, по праздникам». «Даш, Даша!» и даже немного испуганно прошептал Сильдавир. «Что случилось? Что произошло? Что случилось, пока мы не виделись?» Девушка только и смогла, что снова зажмуриться, чтобы не видеть его лица». не видеть этих глаз, в которых радость меняется недоумением, а потом горьким пониманием. «Ты… ты на самом деле хотела Рысалта? спросил Силь, отступая на пару ступенек вниз. «Его, а не меня? Я тебе по ошибке достался, а его ты осознанно выбрала, а теперь я вам мешаю, верно? Что ж, развод в императорских семьях — редкость, но ради вас он развернулся и стремительно сбежал вниз». Исчез так же неожиданно, как появился, словно и не было его. Опять только почудилось. Даша распахнула глаза и с отчаянием уставилась ему вслед, а потом дернулась и перевела взгляд на недоуменно растерянного Рысалта, так и застывшего у перил. Девушка закусила губу, попыталась что-то сказать, а потом просто села на ступеньку и разревелась, как дура. Она скорее услышала, чем увидела, как Дроу спустился по лестнице и сел рядом. «Но вы... ну вы... дурная женщина, пани Дарья, Да простит меня о Раушне. Он ведь ради вас в храм из и вчера ходил, молился и пытался половину своих лет вам передать, а вы его так... Ладно бы и правда не любили, но со стороны же видно». «А что из Лести горько всхлипнула Даша. «Отказала». Хмуро буркнул мужчина, словно осуждал несговорчивость богини. «Сказала, что вам ее дар не нужен, и ящик вручил с новым набором украшений для жены его первенца». Тут Рассалд запнулся, словно бы смутился немного. Асиль, вернувшись во дворец, сундук закинул в сокровищницу, а отцу заявил, что если в ближайшее время ничего не придумает, то с вами в тринадцатый мир переедет. И явно сразу после суда порталами к вам прибежал всех бросив, А вы с ним так. А как? Истерику пришлось удерживать из последних сил. Ты тоже не понимаешь? Такой же эльф, вечно живущий. Как я могу ему навязывать свою старость, чтобы все время помнить, что через двадцать лет стану старухой и буду ему в тягость? Он же умный и настоящий. Он не бросит, и тогда будет рядом. Но каково это, ты подумал? Каково ему будет? Ему вон уже богини подарки первенцам делают, а я... «Да что ты понимаешь? Я лучше бы прямо сейчас умерла, чем его отпустила». «Через двадцать?» «Это вы себе надумали». Немного растерянно выдал Рысалт. «Через сто?» «Если бы». Истерика вдруг отступила, оставив пустоту и холод. Даша невольно поежилась и обняла себя руками за плечи. «Мне уже почти тридцать. А люди нормально живут лет до семидесяти-восьмидесяти. И то последние пару десятков уже старики». «Маленькая вы совсем, вот и творите глупости», — решительно заявил Дроу и встал. «Нет, чтобы эти двадцать лет прожить с тем, кто вас любит и кого вы любите. Взяли и...» «Да дура, потому что...» — внезапно раздался над их головами голос Пани и Залки. Гномка решительно спустилась по ступенькам, села рядом с Дашей с другой стороны, обняла ее за плечи и встряхнула. «А ну прекрати реветь и беги за ним, глупая девчонка! Придумала себе старость через двадцать лет». Не будет у тебя никакой старости. Хоть бы спросила глупандра, какой тебе фея подарок на свадьбу сделала. Нет, сидит дурью мается, жалеет себя и всех запугивает своей смертью». «Как это?» У Даши от испуга разом онемели руки и отнялись ноги. В голове сказанное из Алкой не укладывалось совершенно. «Как, как? Обыкновенно. Дар феи на свадьбу. Будешь жить, молодая, пока твой муж жив». Или мужья. Странно. Не вижу точно. На кулон твой, Магда, заклинание еще одно подвесило, хотя на нем и без того понакручено. Даже потомственный артефактор вроде меня сходу не разберется. Это ж от богини реликвии. Те самые, свадебные? Вроде как туда еще чего-то нового добавлено, но явно полезного для здоровья. И залка даже прищурилась, глядя на Дашино платье, под которым прятался кулон. «А диадема с кольцом где?» «Так, погодите». Даша растерянно сжала пальцами виски. «То есть...» «А он решил, что я его не люблю, и ушел? «Рассалт!» «Я не маг, пани Дарья, порталы создавать не умею. Могу только обычными до дворца провести. А это долго». «А вдруг он еще не ушел далеко?» Глупо и жалко всхлипнула окончательно разревевшаяся девушка, утыкаясь в обширную грудь, обнимающей и утешающе поглаживающей по голове и залки. А потом дернулась вскочить. «Я сама. Догоню и...» «Ох, мамочки!» Голова предательски закружилась, дурнота набросилась с новой силой, хорошо и залка успела поймать слишком прыткую, но не слишком устойчивую начальницу и усадить обратно на ступеньку. Вот только Даше это не особо помогло. Она пару раз судорожно всхлипнула, чувствуя, что ей остро не хватает воздуха, и потеряла сознание. В который раз? Когда она пришла в себя, то еще даже не открыв глаза, поняла, что лежит на собственной кровати в своей собственной комнате. Запах был такой привычный, и ощущение пушистого флисового пледа под рукой. Она его из своего тринадцатого мира принесла. На секунду показалось, что сейчас просто утро, и Даша проснулась немного раньше звонка будильника, а внизу во втором зале по-прежнему играет в орка ее принц. Но секунда прошла, и память безжалостно развернулась в полную картину. А вот родной голос, звучавший неподалеку и явно навеявший это короткое видение, ей не приснился. Точнее, голосов было два, и они уже привычно спорили. «Да я ж тебе сразу говорил, что у нас все не по-настоящему». Это ресалт. Сердитый такой и усталый, словно ему надоело в сотый раз долдонить одно и то же. «У нас тоже не по-настоящему было. А это он, принц. и шаг призовой, если судить по ноткам упрямства в голосе. А у нас так и останется. Пани Дарья тебя любит. Это всем вокруг, кроме тебя самого, видно». Судя по интонации, Дроу очень хочется стукнуть упертого подопечного чем-нибудь тяжелым по голове, но он профессионально сдерживается. Мне она про любовь ничего не говорила. Угу, и шаг не только упрямый, но еще и обиженный. А ты ей... Я ей говорил. Боюсь представить, как это звучало. Даша тоже вспомнила и оценила сарказм в голосе Ресалта. Угу, во время секса. Говорил, что она лучше всех. И Даша тогда отвечала тем же, особенно не задумываясь над своими словами, как обычно это и бывает. А потом... Сель подарил ей реликвии богини и сказал: сказал, что любит. А она? Даша так хорошо помнила каждое его слово, каждый блик в синих глазах, прятку светлых волос, что падало ему на лоб, он так трогательно ее все время сдувал или заправлял за ухо, когда волновался. А она, почему память, словно темная комната, укравшая все ее слова? Неужели она ничего ему не сказала? Да нет же, говорила. Что-то говорила, но что? Неужели о самом главном умолчала? Как глупо. Нормально это звучало? Тоже мне нашелся, опытный признавальщик. Сельдовир, за которым Даша уже вовсю подглядывала сквозь ресницы, возмущенно выдохнул, покосился на кровать и совсем другим тоном, взволнованным и очень озабоченным, спросил: Когда этот лекарь придет? Может, ее отравили? Что вот с ней происходит? Ох уж эти мужики! Раздался в комнате новый голос и сразу запахло здобой, корицей и фирменным варгусевым чаем. Поднос звякнула крышку тумбочки у самого изголовья, и Даша наконец открыла глаза и сразу утонула в ласковой радостной синеве с золотистыми искорками, а обо всем остальном забыла, пока Варгуся сама не напомнила о себе. Что происходит, да чем заболела? покачала головой орка с веселым осуждением. Вот я вам сейчас наглядно продемонстрирую. Пане Дарья, что вам дать булочку с маслом, медом и вареньем, бутерброд с селедкой или маринованный огурчик? А можно все вместе? Выпалила Даша, в такт отчаянно забурчавшему желудку, раньше, чем осознала эти слова. И огурчиков побольше. Можно, деточка, конечно, можно. В твоем положении даже нужно. Какое там магическое предохранение? Когда сама богиня брак благословила, нака и чайок. Варгуся усадила Дашу, подоткнув ей под спину вторую подушку, вручила большую чашку с горячим напитком, потом повернулась к изумленным мужчинам и смешно уперла руки в боки. Еще вопросы есть?